Глава 12. Кот, что крадется в ночи. Перед дворцом Тай-Дзигун через дорогу на восток находятся ворота Янь-Симэнь. После ворот первый квартал на юге — квартал юн син -Фан. Он расположен недалеко от императорского города и дворца — И в прошлом был настолько значим, что лишь важные чиновники императорского двора могли иметь здесь резиденцию. В период правления под девизом Джен Гуань император Тайдзун оказывал столь безграничное доверие и милость Вэй Джену, что даровал ему резиденцию в квартале Юнсинфан. Здесь же находилась резиденция, принадлежавшая Ди Жэнь Цзэ. Джан-Джо и его спутники покинули дворец хань и устремились на юг. С неба обрушился шквал колючих снежинок, превратившийся в настоящую пургу. Когда они достигли ворот резиденции семьи Ди, было уже заполдень. Погода разбушевалась, поэтому людей на улицах можно было сосчитать по пальцам одной руки. Два белых бумажных фонарика висели над главными дверьми дома Ди, указывая на траур по скончавшемуся канцлеру. Канцлер Ди всегда был справедливым и честным чиновником. Несмотря на всю благосклонность императрицы, его достаточно внушительных размеров резиденция была не так роскошна, как резиденция членов императорской семьи или других власть людей. Вместо целого штата прислуги за домом присматривал лишь пожилой слуга. Джан Джо передал стражникам табличку со своим именем, и старый слуга поспешил встретить придворного историографа. Вскоре после этого и сам Ди Гуан Юань вышел поприветствовать его. «Придворный историограф прибыл с визитом в резиденцию семьи Ди. Прошу прощения, что я не встретил вас лично». «Пожалуйста, простите меня!» Ди Гуан Юань был одет в простой халат. На его теле не было ни золотых, ни серебряных украшений, лишь нефритовая заколка украшала волосы. Его бороду уже тронула седина. Он был очень просто одет для человека столь благородного происхождения. Окажись он в толпе на улице, никто бы не заподозрил в нем выходца из уважаемой семьи. Ди Гуан Юань приходился с сыном Ди Жэньзе и занимал должность старшего помощника главы округа. По рангу он был не ниже Джан Джо, но уважение, выказываемое им придворному историографу, было столь почтительным, что свидетельствовало о семейном благородстве наследников Ди Жэньзе. «Старший помощник главы округа Ди, ладно вам!» Я просто проезжал мимо и решил скоротать время за приятной беседой. «Прошу простить меня, если я вас побеспокоил», — рассмеялся Джанжо. «Ну что вы, придворный историограф отнюдь!» «Я благодарен вам за радушный прием». Оба мужчины были предельно вежливы. Джан-Джо и его спутники вошли на территорию резиденции, проследовали на север и направились в кабинет. В огромной резиденции, что некогда принадлежала старейшине государства, царила звенящая тишина. Кругом не было видно ни души. Кабинет располагался в небольшом, весьма утонченно оформленном дворике с неглубоким прудом, в котором плавали несколько красных карпов, энергично виляя хвостами. Сам же кабинет оказался большим и от пола до потолка был плотно заставлен книгами. В центре располагался небольшой памятный алтарь, посвященный Ди Джан Джо и остальные почтительно преклонили колени и воскурили благовония, после чего проследовали дальше. Гости и хозяин сели за стол, и слуга подал чай. Он оказался довольно терпким. В чайнике были заварены крупные и явно недорогие листья с легким ароматом, которые во рту раскрывались горьковатым вкусом с оттенком сладости. Прошло два года, но мир так и не смог справиться с утратой канцлера Ди. Страна лишилась своей опоры, народ, человека, который мог заменить каждому и отца, и мать, и все наше поколение потеряло образец для подражания. «Ах, какая трагедия!» Глядя на посмертную табличку канцлера Ди, Джан-Джо искренне выразил всю горечь утраты, что жгла сердце. «Мой отец говорил, жизнь и смерть — это то, что предопределено заранее. Не стоит об этом думать. В этой жизни человек подобен опавшему листу, который в конце концов снова превратится в пыль». Ди Гуан-Юань рассмеялся, что было весьма неожиданно. «Я слышал, старший помощник главы округа два года был в трауре и не покидал пределов резиденции. Подобная сыновья почтительность — редкость». «Что же редкого в сыновьей почтительности, подобной моей?» «Нет ничего удивительного в этом. Родители, обладающие даром воспитания, предопределяют поведение своих детей». «Меня же вы хвалите незаслуженно!» Ди Гуан юань махнул рукой и пристально посмотрел на Джанжо. «Мне довелось услышать от сына, что последние несколько дней он только и делал, что по пятам следовал за придворным историографом. Надеюсь, мой сын, упрямый по натуре молодой человек, не доставил вам больших хлопот?» «Нет-нет-нет, мы с Цан-Ли довольно близки» и друг другу братья, учителя и друзья в одном лице. Даже не думайте, что он доставляет мне хлопоты. Вовсе нет. Я во многом на него равняюсь». «Это хорошо. Я также слышал, что придворному историографу было приказано расследовать одно дело, которое мой отец предвидел и оттого заранее продумал, как же его разрешить». «У придворного историографа так много пустых хлопот!» Ди Гуан-Юань рассмеялся. «Да, боюсь, дело, с которым я столкнулся, требует значительных усилий и достаточно много времени на его решение. Для старейшины государства это были бы незначительные мелочи, если бы он был с нами». «Мой отец при жизни много раз говорил, что единственный человек, который мог бы пойти по его стопам и занять его место, — это придворный стереограф. «Боюсь, что старейшина государства слишком высокого мнения обо мне. Я недостоин такой чести», — Джан Джо рассмеялся. После дежурного обмена любезностями Ди Гуан Юань сделал глоток чая, Поставил пиалу на стол и пристально посмотрел на Джанжо. Интересно, что же привело придворного стереографа в резиденцию семьи Ди? А, ничего особенного. Я просто пришел поговорить, чтобы скрасить серые будни, отмахнулся Джанжо. Придворный стереограф не похож на человека, который любит предаваться праздным беседам, рассмеялся Дигуан Йонь. «Мы не чужие люди. Давайте не будем терять время. Если придворный историограф хочет что-то сказать, то я весь внимание». «Тогда я не буду ходить вокруг да около». «Разумеется, я вас слушаю». Джан-Джо задумался на мгновение и спросил сына канцлера Ди. «Интересно, слышал ли старший помощник главы округа Ди?» «О странном случае во дворце?» «Да, разумеется, я слышал об этом», — кивнул дигуан Гуан Юань и слабо улыбнулся. «Придворный историограф здесь, чтобы спросить о шкатулке, верно?» Джан Джо взмахнул своим складным веером. «Да, верно. Тогда перейдем сразу к делу». «Странная история, что случилось во дворце», настолько важна, что Ее Императорское Величество приказало мне расследовать его, однако пока ничего не ясно. Но в ту ночь старшего помощника главы округа Ди видели во дворце, что показалось мне странным. Когда я услышал, что Цянь Ли упоминает некую парчевую шкатулку, то был потрясен. «Прошло два года со дня смерти старейшины государства», Как он мог предсказать те странные события во дворце? Что в шкатулке? Почему он наказал отдать ее Джан и Джи? Я думал обо всем этом, ломал голову в раздумьях, но не смог понять. Надеюсь, вы мне все расскажете. Буду премного вам благодарен. Джан Джо поднялся и поклонился Дигуан Юаню. Тот тут же вскочил и помог придворному историографу сесть. «Вы говорите о чрезвычайно важных вещах, придворный историограф. Даже если бы вы ничего мне не сказали, я тоже считаю этот случай весьма странным. Как же я могу оставить вас без информации? Вот только...» Ди Гуан Юань сделал паузу, и на его лице появилось тяжелое выражение. «Придворный историограф, на самом деле, мне неизвестно, что именно лежит в порчевой шкатулке». Ух! Услышав это, не только Джан-Джо, но и Аватано Махита и Шингуань Ваньер недоуменно переглянулись. «Ди Гуан Юань — открытый и честный человек, И то, что он сказал, не было похоже на ложь. Увидев недоумевающие лица гостей, Ди Гуан Юань поспешил объяснить. «Это было еще в божественной столице». Название Шэньду, что означает «божественная столица», относилось к Лояну. Императрица Удзетянь основала династию Учжоу, и перенесла столицу в Лоян, которая стала именоваться «Божественной столицей». В ту ночь, когда отец умирал, он отпустил всех и оставил меня одного. Я был удивлен и не понимал, зачем. Отец указал на шкатулку рядом со своей кушеткой и отдал ее мне, сказав, что если во дворце произойдет нечто странное, я должен отдать коробку — «Джан и Джи. Чуть позже той ночью мой отец умер. С тех пор шкатулка хранилась у меня». Ди Гуан Юань почесал голову. «Сначала я отнесся к поручению очень серьезно, но спустя два года потихоньку забыл об этом. Мощь ее императорского величества затмевала небеса, дворец был в безопасности». Я даже представить не мог, что когда-нибудь и правда произойдет нечто странное. Несколько дней назад, услышав рассказ Тянь Ли о таинственных событиях во дворце, я вспомнил о парчевой шкатулке, потому и выполнил последнее желание отца, отправился во дворец и отдал ее Джан и Джи. Джан Джо промолчал. Дигуан Юань добавил. «Я никогда не открывал шкатулку, но на вид она самая обычная, плотно запечатанная и совсем не тяжелая. Не думаю, что в ней что-то ценное. Почему ты отдал ее никому-нибудь другому, а именно Джан и Джи? Братья Джан — два фаворита ее императорского величества. Они ходят дурная слава, и все благородные мужи в мире — Насмехаются над ними. Канцлер Ди был старейшиной государства и опорой императорского двора. Все искренне восхищались и восхищаются его талантом. Что могло связывать канцлера Ди с Джан Джи и его братом? Джан Джо не смог продолжить свою тираду. Ди Гуан Юань рассмеялся. «Не все известно придворному истериографу». «О чем вы?» «То, что сказал придворный истериограф, правда. Братья Джан — два обычных мужа, которые благодаря благосклонности ее императорского величества заполучили определенную власть. И теперь они упиваются ей, поэтому и ведут себя так, а им все сходит с рук». Мой отец не стал бы водиться с такими людьми. Но мой отец и братья Джан оказались связаны. Однажды они прибыли к нему в резиденцию с просьбой. С просьбой? Да. Хм, это было в Лояне еще до начала всех проблем с престолонаследием. Ди Гуан Юань задумался на мгновение. Ситуация тех времен прекрасно знакома придворному историографу. Все чиновники были недовольны тем, что Ее Величество благоволило братьям Джан, и все они советовали избавиться от этих двух негодяев, чтобы восстановить мир и оградить императорский двор от бед». Джан Джо кивнул. «Да, это я помню». В то время императорский двор столкнулся с множеством проблем. Вы помните, чем решился конфликт интересов двух противоборствующих фракций? Братья Джан не пострадали, они остались невредимы, но достаточно сильно испугались. Ди Гуан Юань громко рассмеялся. Они ни во что не ставили чиновников, полагаясь на благосклонность Ее Величества — и всегда считали, что были на голову выше любого при императорском дворе. Но в тот раз они действительно встревожились. Почему же? спросила Ватуна Махита. Все просто. Ее Императорское Величество слишком стара, и, как и любой обычный человек, не может прожить тысячу лет. Рано или поздно ей суждено умереть. И тогда мир не пощадит тех, кто подобен занозе в пальцы. Братья Джан уже порядком надоели двору, протянул Дигуан Юань и многозначительно замолчал. Все единодушно кивнули. Итак, однажды ночью два Джана специально заявились в резиденцию, чтобы попросить встречи с моим отцом, погрузился в воспоминание Дигуан Юань. «В ту ночь я играл с ним во главные шашки Вайдзи, поэтому многое узнал». «Посему эти двое попросили встречи со старейсиной государства?» спросил Аватуно Махита. «Естественно, потому что пытались спасти свои жизни», рассмеялся Ди Гуан -Юань. «Мой отец в то время был самым главным из всех чиновников императорского двора». Пред ним благоговели и гражданские, и военные служащие. Ему доверяло ее императорское величество. По характеру мой отец был весьма великодушен, предпочитая страдать, нежели усложнять жизнь другим. Братья Джан не глупы. Они поняли, что за характером моего отца, поэтому и обратились к нему с просьбой. «Та ночь мне запомнилась хорошо». Обычно высокомерный и заносчивый дуэт из братьев на удивление стоял на коленях у ног моего отца, проливая слезы и шмыгая носом, умоляя его спасти их жизни. Погрузившись в воспоминания о событиях того вечера, Ди Гуан Юань не смог сдержать улыбку. «И канцлер Ди согласился». «Мой отец не испытывал к ним презрения, а искренне сочувствовал им и говорил с ними от всего сердца», — признался Ди юнь «Мой отец сказал, что хоть сейчас они любимцы ее императорского величества, но важно не забывать, что лепестки цветка не могут быть красными сотню дней. Им было бы довольно трудно выжить после смерти императрицы». Оба брата горько плакали, умоляя отца найти способ спасти их жизни. Мой отец подумал и сказал, что выход есть. В этот момент Джан-Джо, казалось, понял, к чему ведет сын канцлера, и, понимающе кивнул. Ди Гуан-Юань широко улыбнулся. «Лучший способ остаться в живых — это быть в милости у наследника престола». И тут его слушателей осенило. Ее императорское величество состарилось, но никак не могла решить, кому же передать трон. Придворные чиновники разделились на два лагеря. Сторонников семьи О было прилично, но многие во главе с моим отцом настаивали, что ее величество должна отдать власть князю Лулинь. Две фракции на тот момент уже долго боролись друг с другом, и противостояние их было бурным и даже кровопролитным. В то время роль братьев, что пользовались большим расположением Ее Величества, была чрезвычайно важна. Мой отец сказал братьям, что если они хотят жить, то единственный выход — предложить императрице сделать князя Лулинь наследником престола. Когда князь Лулинь взойдет на престол, Братья уже себя хорошо зарекомендуют, поскольку поддержали его раньше. Князь Лулин настолько добросердечен, что, конечно, и пальцем не тронет своих преданных слуг. «Превосходно! Гениальный план!» — восхищенно ахнул Джан-Джо. «В глазах братьев мелькнула надежда, стоило ему слышать это!» — горько улыбнулся Ди гуан -Юань. На самом деле у моего отца не было другого выбора. Ему не нравился ни Джан Иджи, ни Джан Чанзун, он думал лишь о продолжении рода Ли и дальнейшем процветании династии Тан, и потому не мог поступить иначе. Позже два брата действительно удосужились замолвить слово за князя Лулинь перед ее императорским величеством. Мой отец также высказался вместе с другими чиновниками в поддержку Лисяне, прежде чем Ее Величество окончательно утвердило князя Лулинь в качестве наследника престола. Из-за этого случая оба брата были так благодарны моему отцу, что стали считать его спасительным благодетелем. Так между ними завязалась крепкая связь. Услышав это, Джан-Джо не мог не кивнуть. Тогда понятно. Однако трудно объяснить, как старейшина государства предрек, что во дворце произойдет нечто странное. В своем предсказании он явно намекал на то, что таинственные события во дворце будут окружать ее императорское величество. Может быть, старейшина государства что-то почувствовал в то время? «Это трудно объяснить», — сказал Ди Гуан Йонь протяжно вздохнув. «Об отношениях моего отца с ее императорским величеством можно сказать многое. Их определенно связывала дружба, и как между вышестоящими лицами, и как между близкими людьми. Боюсь, мой отец был единственным человеком, кому императрица могла открыть свое сердце и душу. Полагаю, он что-то знал или, может, заметил, но я не знаю, что именно. В кабинете воцарилась тишина. Слышен был только шорох снежинок, падающих на крышу. Единственный способ узнать, что было в той парчевой шкатулке, это спросить братьев Джан, поскольку единственные люди, которым известен ее секрет, это мой отец и они. Тихо сказал Дигуан Юань задумчиво вперив взгляд в снегопад за окном. «По правде говоря, это я уже пытался сделать», — в голосе Джан-Джо чувствовалась безнадежность. «Они ничего не сказали?» «Ничего». «Это ожидаемо», — кивнул Дигуанюнь. «То, что хранится в шкатулке, секрет. Как его можно рассказать другим?» «Действительно!» «А что думает придворный историограф насчет ее императорского величества?» Ди Гуан Юань поднял пиалу с чаем и застыл. Джан Джо был ошеломлен вопросом и после некоторых раздумий ответил. «Несмотря на то, что ее императорское величество женщина, она мудра и разумна» и обладает большими амбициями верно дигуан юань улыбнулся а затем добавил однако мой отец говорил что ее императорское величество всегда была несчастным человеком несчастным человеком в унисон воскликнули его собеседники дигуан юань посмотрел вперед и медленно сказал «Весь мир смотрит на то, как ее императорское величество восседает на троне дракона. Они видят ее благородство, мощь, великолепие, они поклоняются ей и благоговеют перед ней, но на самом деле она не только император, она — женщина». Все растерянно переглянулись, не зная, как к этому отнестись. Да, ее императорское величество происходит из богатой семьи, но не стоит забывать, что она дочь наложницы. В детстве над ней издевался старший брат. Она была слабой и жалкой. В возрасте одиннадцати лет она потеряла отца, осиротела и подверглась издевательствам клана У. Ей пришлось стать сильной и мужественной, чтобы защитить мать и сестру, вопреки мягкости ее тела. Позже она была призвана во дворец императором Тайдзуном. Да, она получила титул Цай-Жень, но можем ли мы представить, сколько трудностей ей пришлось пережить? Никто не проронил ни слова в ответ. Когда ее императорское величество закрепилось при дворце, она была чрезвычайно счастлива и чувствовала, что отныне ее будут замечать, ценить и никогда больше не будут над ней издеваться. Но во дворце было так много красивых женщин, что они редко встречались с Тайдзуном. Она так и не смогла стать его фавориткой. Ее императорское величество всем сердцем любило Тайдзуна, и то была любовь, что граничила с поклонением. Император Тайдзун был человеком, которого она любила больше всех в своей жизни. Шингуань Ваньер и Аватано Махита были ошеломлены, услышав слова Дигуан Юаня. За подобные речи можно было лишиться головы. Итак, в то время Удзетянь пыталась всеми возможными способами завоевать сердце любимого мужчины. Она была готова довольствоваться даже слабой улыбкой в ответ на ее действия. Ее императорское величество была увлечена. Она была безумна. Она делала все, что могла, но императору Тайдзуну покачал головой Дигуан Юнь. Не понравился ее характер. Так уж устроены люди, особенно женщины. Когда любимый человек закрывает глаза, не желая видеть, душу гложет одиночество и тоска. В такие моменты отвергнутый человек начинает искать опору или замену. Вот тогда в истории и появился другой персонаж. К этому моменту все уже поняли, на кого намекал Дигуан Гуан Юань. Он явно говорил о сыне императора Тайдзуна Ли Джи, что в дальнейшем стал известен как «Великий император Гао Цзун». Чувства, что вспыхнули между двумя молодыми людьми, как бы это сказать? Император Гао Цзун испытывал к ней истинные чувства, однако ее чувство к императору Гао Дигуан Цзуну... Ди Гуань Юань горько улыбнулся. Вскоре после этого император Тай Цзун умер, и ее низвели из наложницы в статусе Цай Жень до монахини в буддийской обители, в храме Ганье. Тогда ее называли Цзинчэнь, что дословно означает «чистая пыль». «Ах, какое говорящее имя!» Выдающееся положение императрицы было обусловлено близостью к императору, но, коль кожи нет, на чем держаться волосам. Кончина императора Тайдзуна ознаменовала конец талантливой наложницы Удзетянь. То были, я думаю, самые отчаянные дни в ее жизни. Ее любовь ушла, желание стать великой ради матери и сестры ушло. Ее собственная жизнь ушла. А ведь она тогда была цветущей женщиной двадцати с небольшим лет. Все внимательно слушали проникновенный рассказ Ди Гуан Юаня. Он продолжил повествование. Я думаю, что именно тогда она превратилась в пыль, ведь ее сердце было мертво, как пыль. А потом появился тот человек, который возродил в ней надежду. Появился Ли Джи, которому было суждено заменить скончавшегося императора. Когда любовь уходит, она уходит бесповоротно, и все, что остается... Это идти вперед. Именно это и сделала императрица. Дигуан Гуан Юань невесело рассмеялся. Итак, затем ее вновь призвали ко двору. Думаю, она вернулась совершенно другим человеком. Женщиной, у которой больше нет чувств. И все, что ее волновало, лишь статус и власть. Она стала безжалостной и беспринципной интриганкой, и жажда завладеть престолом была для нее всем. Далее, как вы хорошо знаете, последовало ее превращение из наложницы в императрицу, которая затем объявила себя императором, правящим миром и вкушающим славу ранее в истории неслыханную. Без колебаний она прокладывала себе путь бесчисленными трупами и костями к трону дракона, через реки крови и бесчисленные огни несправедливости. Но сердце ее не знало ни тоски, ни сожалений. Она преуспела и стала императрицей, возвышающейся над земным миром. Стоит ей молвить слово, и проливается кровь. Стоит ей кашлянуть... Империя трепещет. Она убивает, она искусно играет всеми талантами поднебесной. Она абсолютный хозяин, она бог империи. Однако даже ее не щадит время. Она тоже стареет. Дигуан Гуан Юань встал и медленно подошел к окну, глядя на снежинки, падающие снаружи. Днем она императрица, которая смотрит на склонившийся перед ней мир со своего высокого трона. Но что после захода солнца? В пустом, мертвом дворце она совершенно одна. Старая, одинокая, никому не нужная. Когда она просыпается среди ночи, то чувствует, какое у нее старое, холодное и сухое тело, а перед глазами ничего, кроме безжизненной тьмы. В такие моменты все, что приходит на ум, — это прошлое. Она была молодой девушкой, над которой издевался старший брат. Тогда она, как ребенок, боялась темноты. Робкая и трусливая, Она в своем сердце не знала жестокости. В прошлом она была девушкой, которую после смерти отца издевательства заставили стать сильной и со всей злостью отвечать на выпады этого мира. В прошлом она была девушкой, которую вызвали во дворец, которая была счастлива и до безумия любила императора Тайдзуна. Она была девушкой, у которой отобрали все, постригли в монахини, обратив ее сердце в пепел. Она была девушкой, которой было суждено стать знатной наложницей, что полна решимости добиваться власти и делать для этого все возможное. И вот теперь она императрица, которая, ступая по бесчисленным трупам, в конце концов... Захватила мир. И что же теперь? Не осталось ничего, кроме одиночества, одиночества, похожего на смерть. Слова Ди Гуан Юаня были достаточно тяжелыми, настолько тяжелыми, что его слушатели потеряли дар речи и не знали, что сказать ведь их сердца разрывались от сочувствия к императрице. Одинокая, грустная женщина нуждается в любви. Даже если эта любовь не более чем физическое удовольствие, оно все равно может в какой-то степени согреть ее. Вот почему она вызывала во дворец одного красивого юношу за другим, и делала все, что хотела с Джан Иджи и Джан Чанзуном. Вы никогда не задумывались, почему она так благоволила к этим двум мужчинам?» Ди Гуан Юань повернул голову, посмотрел на Джан Джо и его спутников и улыбнулся. «Она действительно нуждается в тепле, нежности и успокоении». И, несмотря на бесчисленных фаворитов, в глубине своей души она любит только одного человека. Разве вы не заметили, что танцы, которые исполняют два джана, и музыка, которую они играют, очень похожи на танцы и мелодии императора Тайдзуна? У всех присутствующих расширились глаза». Самая настоящая правда. Тайдзун всегда был искусен в танцах, игре на флейте и барабанах. Она предавалась всем видам любовных утех, преследуя скорое плотское наслаждение и временное избавление от пустоты в сердце. Однако все заканчивается. Недолго музыка играла, недолго фавориты танцевали. В конце концов она оставалась одна в своей опочивальне, и в тот миг бесконечная пустота накрывала ее с головой. Дигуан Юань покачал головой. Отец как-то рассказал мне, что однажды, когда ее императорское величество вызвало его во дворец поздно ночью, он увидел, как императрица ходит босиком по ледяному полу своих покоев посреди зимы и плачет. В то время вся империя была у ее ног. Голос Дигуан Юаня дрогнул. Кто бы мог подумать, что ее императорское величество, такая властная, красноречивая, мудрая, великолепная женщина, тоже умеет плакать. Мой отец и правда был опорой государства и обладал исключительными талантами, однако. Я думаю, что она получила от него нечто такое, чего не получала уже долгое время. Глаза присутствующих удивленно распахнулись. Дигуан Юань оглянулся на памятную табличку. Сердце моего отца, личность моего отца и Тайдзун! Джан Джо и его спутники задохнулись от волнения. И ведь правда. «Вы не так меня поняли», — заметив выражение лиц собравшихся, Ди Гуан Юань поспешно замахал руками. «Между ее императорским величеством и моим отцом не было абсолютно ничего подобного». Все залились смехом. Мысли о любовной связи казались абсурдными. Как это возможно, когда и императрицы, и канцлеру Ди к тому времени было уже за семьдесят и восемьдесят лет? Мой отец единственный человек, которому ее императорское величество могла довериться, единственный, кого она могла впустить в свое сердце. Ее радости и печали, ее боль и одиночество, все, что у нее есть, она могла открыто высказать лишь моему отцу. Мой отец был для нее лучшим из подданных лучшим из друзей и самым доверенным из доверенных лиц. Однажды я имел удовольствие видеть издалека, как эти двое беседовали во дворце божественной столицы. То были два седовласых человека в лесу с опадающими листьями в лучах заходящего солнца. И они просто прогуливались, обнимая друг друга». В тот момент императрица не была императрицей, и канцлер не был канцлером. То были не мужчина и женщина, а просто пара стариков, счастливо беседующих как... как самый обычный старый крестьянин и его пожилая супруга, с которой они вместе прошли жизнь. Эту сцену я никогда не забуду. Глаза Ди юаня покраснели. Он выдержал длительную паузу и проникновенно сказал. «Отец лучше всех понимал Ее Императорское Величество. Еще при жизни он оставил эту парчевую шкатулку и сказал мне те последние слова. Я ни в чем не могу быть уверен, но знаю, что ему должно быть было трудно отпустить Ее Императорское Величество». Трудно было оставить ее без присмотра. Поведение моего отца на предсмертном Адре было квинтэссенцией переживания умирающего человека за старого друга. Наконец, длинный рассказ о жизни императрицы и ее связи с канцлером Ди подошел к концу. Ди Гуан Юань, казалось, вымотался. Он медленно вернулся на свое место и устало опустился за стол. «Итак, во дворце произошел чрезвычайно странный случай. Я слышал, что здоровье императрицы дало слабину. Ради будущего страны придворный историограф должен расследовать это дело. Но важно помнить, что, вопреки всему, императрица лишь несчастный человек». Джан-Джо глубоко вздохнул и встал, чтобы поклониться. «Я благодарен за ваш рассказ, старший помощник главы округа Ди. Вы мне очень помогли. Вы достойный сын своего отца». «Вы очень добры ко мне, придворный историограф. Дигуан Юань слабо улыбнулся. «Я просто никчемный человек без какого-либо таланта, и сравнивать меня с моим отцом, который мог заменить целый мир, самое настоящее кощунство». «Я лишь поведал вам все, что знаю. К несчастью, это все, что я могу сказать». С этими словами Ди Гуан Юань встал, подошел к памятной табличке канцлера Ди, перевернул разложенные под ней писания и начал читать их вслух. Джан Джо застыл, будучи не в силах отвести взгляд от спины старшего помощника главы округа Ди, Такова была уж семья Ди. Снег прекратился. В какой-то момент цветы сливы, что росла во дворе, распустились. Пять ароматных бутонов бесшумно покачивались на ветру. «Какие красивые!» — восхищенно протянул Аватану махита который стоял на веранде и любовался цветами. «Очень обидно, что они расцвели во дворе этого шарлатана». Недовольно пробормотал Ди Цянь Ли. Аватано Махита залился громким смехом, глядя на изможденного молодого человека перед собой. Уже рассвело. Чунер принес метлу и начал тщательно сметать снег со двора. Ди Цянь -ли повернул голову, чтобы посмотреть на комнату позади себя, и недовольно спросил. «Он что, еще не удосужился встать с кровати?» «Похоже на то». Он не спал прошлой ночью, и свет в его комнате горел до самого утра. Интересно, чем он занимался? С этими словами Аватану Махита придвинулся ближе к Ди Цян Ли. Как успехи? Успехи в чем? В поисках того колдуна, конечно, тебя не было всю ночь. Удалось его найти? Ди Цян -ли покачал головой и со вздохом сказал. Нет. «Похоже, этот колдун чрезвычайно хитер. В прошлый раз мы выдали себя с головой и тем самым дали ему понять, что за ним охотятся, так что, боюсь, будет трудно выйти на него снова». «Значит, ты вернулся с пустыми руками?» «Можно и так сказать». Дитянь Ли безрадостно вздохнул, а затем улыбнулся. Ну, кое кое-что все же удалось узнать». «Да?» Дитянь Ли задумчиво посмотрел на цветущую сливу вдалеке и сказал, Прошлой ночью произошло нечто странное. Истозе умер человек. Очередной труп? Да, умер этот человек. Весьма забавно. Разве могут смерть и забава идти рука об руку? Еще как! Деревянная дверь позади Ди Цянь Ли и Аватано с грохотом распахнулась, и из нее, зевая, вышел Джан Джо, облаченный в широкий черный халат. Несмотря на стужу, он по-прежнему был босиком, а на его голове красовался черный высокий головной убор. «Кто умер?» — спросил Джан Джо. Его взгляд упал на двор, и в глазах сверкнули искорки радости. «Ура! Моя слива цветет! Ха-ха-ха! Как же хорошо! Очень хорошо! Это дерево не цвело три года, и я хотел его срубить, но теперь оно зацвело». «Хорошее предзнаменование!» Ди Цян Ли и Аватано Махита смотрели друг на друга, потеряв дар речи. Джан Джо босиком прошел по снегу, сорвал цветок сливы поднес его к носу и жадно вдохнул аромат, а затем медленно пошел обратно. «Цянь-ли, так э, кто умер?» Ди Цянь-ли посмотрел на цветок и скрестил руки на груди. «Может, сами посмотрите?» Так Джан-джо и его спутники оказались в западном городе. Полдень еще не вступил в свои права, а город Чанань, самый важный торговый центр империи Тан, уже кишел людьми. Заморские лавки, ювелирные магазины, склады, что ломились от самых разных товаров, трактиры и постоялые дома были переполнены снующими туда-сюда людьми. Улицы полнились прохожими, и яблоку было негде упасть. Торговцы стояли у дверей своих магазинов и лавочек с энтузиазмом, зазывая прохожих приобрести их товар, рассказывая о самых разных диковинках, привезенных со всех уголков страны. Облаченные в одежды всех возможных цветов, иностранные купцы что-то неразборчиво кричали на языках стран, из которых прибыли, и приглашали в свои лавки. Здесь встречались даже важные сановники, спешащие по своим делам. Повозка продиралась сквозь толпу и, свернув за угол, остановилась перед роскошной резиденцией. Огромных размеров дом с выбеленными стенами и черной черепицей, венчающей крышу, выглядел весьма мрачно. У входа в два ряда выстроились коньлонские рабы. Владельцем столь богатой резиденции в западном городе определенно был человек с необыкновенным статусом. Разве это не дом — Покинув повозку. Джан-Джо внимательным взглядом окинул возвышающийся перед ним особняк. Волнение промелькнуло в его глазах, когда он обернулся к Ди Цян ли «Не может быть, чтобы он умер! Даже если миру придет конец, этот пройдоха, как таракан, выживет! Не волнуйтесь, это не он умер!» Ди Цянь Ли поприветствовал кунь-луньских рабов и провел Джанжо и остальных внутрь. Тучный слуга, который явно по происхождению был сагдийцем, махнул им рукой. Он то начинал идти, то останавливался, чтобы дать возможность гостям догнать его. Так они дошли до самой резиденции кан Большой двор с извилистыми галереями цвета киновари был согрет огнем. В самом же доме было уютно. кан ван одетый в шубу, облокотился на стол и пересчитывал серебряные деньги, сложенные перед ним. Он сосредоточенно прищурил глаза, которые жадно блестели точно у самого настоящего скряги. «О, вы все здесь!» Увидев Джан-Джо и остальных, кан ван поспешно накрыл стол льняной скатертью и подбежал к прибывшим гостям. «Похоже, дела идут хорошо», — Джан-Джо широко улыбнулся. «Да так, одна мелочь», — пренебрежительно усмехнулся кан ван -нянь. Он поклонился, приветствуя Джан-Джо, усадил его на главное место за столом и поспешно приказал слугам подать чай. Пребывать в гостях у кан ван было настоящим удовольствием, Густой крепкий чай подавали в серебряных пиалах очаровательные иноземные служанки, глаза которых были полны заискивания. «Я слышал, кто-то умер прошлой ночью», — Джан-Джо потряс своим складным веером. «Так и есть», — вздохнул кан мой лучший друг, которому было всего 35 лет, молодой человек в самом расцвете сил». Очень жаль его наложниц. Все до одной красивые и очаровательные особы, оставшиеся без покровителя. «Бедняжки! Главная опора рухнула. Я не могу оставить это просто так, потому планирую взять на себя его семейное... дело». «Кажется, вопрос здесь не в желании поддержать его семейное дело», а в том, чтобы обзавестись дюжиной наложниц. «Ай-яй-яй, это... Он был моим другом. Разве я могу оставить его женщин на произвол судьбы?» Кан с удовольствием предавался столь приятным раздумьям. «Хватит пороть ерунду. Нас привело сюда чрезвычайно важное дело. Давайте побыстрее перейдем к сути». Ди Цянь Ли бросил на Кан Ванняня серьезный взгляд. «Да-да, э, сразу к сути». Кан Ваннянь принес свою подушку, подошел к Джан-джо, сидящему со скрещенными ногами, и опустился напротив него. «Увы, то, что случилось, очень и очень страшно». Все пристально посмотрели на мясистое лицо Кан Ван-няня. «Человека, который умер, звали...» Шибаота. Он был сыном семьи Ши, что носил одну из девяти великих фамилий. Он занимался продажей драгоценных камней. У него была большая семья. Нас связывали хорошие отношения, можно сказать, что он был моим лучшим другом. Шибаота был красивым мужчиной приятного характера, так что мы с ним хорошо ладили. У нас было много общего. Например, мы оба в любой ситуации чувствовали себя, как рыба в воде. Однако было в нем кое-что странное. Кан Ван нянь сел прямо и поднял палец вверх. Он был слишком увлечен женщинами. Что плохого в том, чтобы увлекаться зенсинами? Как говорится, любая прекрасная дама потому и прекрасна, что предназначена для господина. «В нашей стране есть пословица, которая гласит «Единственные прекрасные вещи, существующие в мире, это цветы висни, увядающие в лунную ночь, и красивые зенсины, сияющие на набережной». «И тут говорится о продажных зенсинах», — рассмеялся Аватано махита «Нет, нет и еще раз нет», — сразу же всплеснул руками Кан одно дело невинно увлекаться петь песни читать стихи превознося женскую красоту и наслаждаться прекрасным полом но этот человек был в плохом смысле одержим женщинами конванянь почесал голову и мучительно подыскивал слова как бы это сказать похотливость заставляла этого человека вести себя как злой голодный до саития кабель Его семья содержала множество потрясающих наложниц, но ему этого было мало. Он часто сбегал в места, где можно обрести физическое удовольствие. Ему было все равно, кого касались его руки, дочерей обычных людей, вдов или служанок. Когда его одержимость с затмевала разум, он напоминал самое настоящее животное. «Что бы это ни было, давайте перейдем к делу», — воскликнул Ди Цен Ли. «Сейчас перейдем. Куда спешить?» — проворчал Кан Вчера вечером он был так счастлив, что устроил банкет для некоторых своих друзей, вроде нас, в башне Цинюнь. Юнь. Башня Цинюнь Юнь была одним из лучших увеселительных заведений в западном городе, и все люди, что проводили здесь время, были видными чиновниками богатыми купцами и магнатами, которые знали друг друга много лет. Они приходили сюда насладиться хорошим вином и приятным обществом очаровательных женщин и могли веселиться вплоть до глубокой ночи. Я хотел пригласить его отдохнуть в моей резиденции, но он сказал, что зависим от физического соития, поэтому хочет вернуться домой, чтобы заняться любовью со своей прекрасной наложницей. Это привело меня в ярость. канвань обвел рукой резиденцию. В этом доме десятки красивых женщин. Он явно смотрел на меня свысока, наивно полагая, что его наложницы лучше моих. Все залились громким смехом. Из-за этого я сильно поссорился с ним, и дело чуть не дошло до драки. Однако у меня легкий характер. Я отходчивый и не принимаю обиды близко к сердцу. Боюсь, ты не смог бы победить, рассмеялся Дитянь Ли. Глаза конва не расширились, он возмущенно посмотрел на дитянь ли и обиженно сдвинул брови. Узе начался комендантский тяс, а этот Шибаота намеревался поехать домой. Не ли он не боялся, что его наказут? недоумевающе спросил Аватано махита Согласно законам династии Тан, люди, бродившие по улицам после начала комендантского часа, наказывались арестом, если попадались патрулирующим улице военным. Те же в порыве ярости могли и убить. «Он сказал, что у него есть верительная бирка, поэтому ему ничего не грозило», — отмахнулся Кан «И что случилось потом?» «Естественно, я согласился с ним. Решил, пусть катится домой, раз ему так хочется слиться именно со своей наложницей», сердито сказал Кан Ванянь. Но после того, как я проводил его, на душе у меня стало неспокойно. В конце концов, он мне приходился хорошим другом. Конечно, он поступил неправильно, но я не мог позволить себе быть таким же невоспитанным, как он». Я не поверил ему, когда он сказал, что у него есть верительная бирка. Если бы его поймали, то посадили бы в тюрьму на три, четыре или даже пять месяцев. Я задумался, если его убьют на месте, значит, я буду виноват. Что, если об этом станет известно? Конец моей репутации! Кроме того, уходя, он не взял с собой ни одного слуги. У был в одиночестве, шатаясь на каждом шагу. И даже в таком состоянии он умудрился взобраться на коня. Было холодно, так что он мог упасть и замерзнуть насмерть в снегу. Все согласно кивнули. Хотя замерз бы, ну и замерз. Больше всего я переживал за лошадь. Лошадь-то — настоящее сокровище. Глаза канвання не засверкали. Прекрасный вороной конь, привезенный с западного края, и стоил он десять тысяч золотых. Это одна из самых благородных лошадей. Я очень хотел себе этого коня. Ближе к делу, Дитянь Ли был готов взорваться. Да, да, сейчас. Канванянь вытер рот. Я взял с собой несколько рабов и вышел с верительной биркой в кармане, намереваясь сопроводить его домой, целым и невредимым, и выполнить свой дружеский долг. Я вышел, и в лицо мне ударил ледяной холод, что чуть не заморозил меня до смерти. — А потом этот человек был найден мертвым? — спросил Джанжо. Нет, не сразу, — покачал головой канван Переходи сразу к тому, что тебе показалось странным. Ди Ли требовательно постучал по столу. Кан Ван-нянь обуздал свою прежнюю легкомысленность, и лицо его в мгновение ока стало серьезным. Я покинул пределы западного города, миновал пределы квартала Хуай-юань-фан. Когда я был на подходе к кварталу Гуанде фан то увидел коня, принадлежавшего моему другу. Он одиноко стоял у входа в квартал. Только конь? Спросил Джанжо. Да! А куда делся Шибаото? Мне тоже стало любопытно. Может ли быть, что Шибаото действительно упал замертво? Конванянь нахмурился. Я поспешно пришпорил свою лошадь, подъехал к коню Шибаото» И увидел, что мешок с деньгами и меч на седле остались нетронутыми. Значит, ему посчастливилось не нарваться на плохую компанию, поэтому я подумал, что он слишком много выпил и, вероятно, спешился, дабы облегчить свой желудок. И что потом? Я огляделся. Поблизости был лишь квартал Гуандефан мне подумалось что он возможно там и я направился в сторону того квартала Ван-нянь бросил взгляд на джанжо вы прекрасно знакомы с этим районом придворный стереограф, и знаете что все переулки и улицы там узкие и темные я подошел к входу в квартал и увидел Шибаота. мертвого нет до него было наверное несколько сотен шагов «Кроме него, там была женщина в ярко-красном одеянии». «Женщина?» «Да! Несмотря на то, что капюшон скрывал ее лицо, издалека я видел, что ее фигура стройная и соблазнительная. Уверен, она должна быть настоящей красавицей!» презрительно скривился. «Я был вне себя от ярости!» Шибаота действительно был одержим физическим соитием с женщинами, раз даже не смог дождаться возвращения домой. Мало ли какую дикую проститутку он подцепил по дороге. "Я бы сказал, что ты завидуешь", усмехнулся Ди Ли. Кан Ван-нянь многозначительно улыбнулся, словно признавая его правоту. Потом Женщина потащила его в темный переулок неподалеку, наверное, для того, чтобы слиться в акте страстной любви. Я последовал за ними. «Боюсь, это весьма неприятно, подслушивать чужие стоны даже с благой целью», презрительно поморщился Аватуна Махита. «Хотите сказать, что мне оставалось только стоять на холоде и караулить этого... извращенца?» канван криво усмехнулся. «Когда я вошел в этот темный переулок, то сразу же почувствовал, что что-то не так». «Потяну?» «Я услышал разговор». «Что плохого в том, что мужчина и Зенсина разговаривают?» спросил Аватуно Махита. «Конечно, ничего плохого, просто то, что я услышал, не было разговором между мужчиной и женщиной. Это...» Лицо канвонняня стремительно бледнело. «Это... скорее...» Увидев пепельное лицо канвонняня, Джан-Джо замер, как вкопанный, перестав обмахиваться складным веером. Он тут же навострил уши, приготовившись жадно вслушиваться в каждое слово. «Сначала я услышал звонкий смех, когда Шибаота заигрывал с женщиной, говоря ей «какие-то распутные», Неприличные вещи. Женщина называла себя Хэну, что дословно означает журавлиная рабыня. На мой взгляд, весьма нескромное имя. Я бы сказал даже говорящее. Канвань-нянь был полон праведного негодования. Затем внезапно наступила тишина, и вдруг послышался вопль женщины. Она кричала: «Али, не делай пока ничего!» Раздался леденящий душу рык, потом истошные крики моего друга, а затем наступила мертвая тишина. «Али?» — воскликнул Аватано Махита. Лицо Джан-Джо стало необычайно угрюмым. Несчастный стражник, близ покоев императрицы, умер ужасающей смертью. Тогда очевидцу тоже послышались женские голоса, после чего монстр по имени Али сделал свой ход. «Что? Вы, стало быть, знаете об этом, как его, Али?» торопливо спросил Кан увидев, что Джан-Джо и остальные обменялись ошеломленными взглядами. Джан-Джо с непроницаемым выражением на лице ответил вопросом на вопрос. «И что случилось дальше?» «Я был в ужасе, в таком ужасе, что сразу же протрезвел. Я поспешно выхватил меч и побежал в переулок, где...» «Никого не оказалось». Шибаота лежал на земле, его горло было прокушено, кровь лилась ручьем, его тело билось в конвульсиях, он был обречен, его уже нельзя было спасти». Как далеко вы были от них? Думаю, нас разделяло несколько десятков шагов. С момента, как я услышал странный крик и до того, как я бросился в погоню, прошло совсем немного времени. Пару мгновений, я бы сказал. Значит, за пару мгновений женщина и некий монстр убили Шибаота, а потом исчезли, словно испарившись в воздухе? «Да», — отчаянно закивал канванянь, — «так и было». «Вы не пытались найти женщину и монстра?» «Найти? Разве это возможно?» «В том квартале темный переулок следует за другим темным переулком, образуя самый настоящий лабиринт. Кроме того, я и правда был напуган до смерти. Рык существа был настолько ужасным, что мое сердце ушло в пятки». «Горло Шибаота было прокушено насквозь и должно быть разорвано и пережевано. Вместо горла у него было самое настоящее месиво. Кровь была повсюду». Джан-Джо повернулся к Дитянь ли и пристально посмотрел на него. «Я проходил мимо и увидел, как он истошно крича выбежал из переулка. Он так испугался, что намочил штаны». Ди анли Ли указал на канва няня. «Тогда я пошел с ним на место происшествия и увидел, что случилось». «Довольно. Интересно», — сказал Джан Джо, слегка прикрыв глаза. «Очень странно для демона убивать кого-то». «Почему ты думаешь, что это демон?» «Это само собой разумеется. Когда я пришел в себя, то понял, что эта женщина была одета в роскошную одежду». Совсем не такую, какую носят обычные проститутки. Она достойно держалась, так что, должно быть, в действительности она богатая и знатная особа. Разве могла достойная женщина выйти одна посреди ночи в мороз, чтобы соблазнить какого-то незнакомого мужика в темном переулке? Кроме того, крик был ужасающим, не похожим на человеческий, «Это должно быть чудовище! Демон!» В комнате было так тихо, что можно было услышать даже самые тихие звуки, например, как падает тонкая булавка. «Но есть еще кое-что, почему я убежден, что это был демон», спустя какое-то время заявил Канва-нянь. «Что же?» «Тогда прибежали мои рабы!» «Я поспешно приказал им отправиться с господином Ди на поиски женщины и демона, а они...» Кан бросил многозначительный взгляд на Ди Цянь-ли. Ди цянь взял на себя ответственность за продолжение рассказа. «Там было много извилистых темных переулков, поэтому нам пришлось разделиться, чтобы поиски увенчались успехом. Тогда-то мы и увидели огромную тень, крадущуюся в темноте, и стремительно исчезнувшую. «Огромная черная тень? Крадущаяся в темноте?» Джан-Джо широко открыл рот от удивления. «Да», — утвердительно кивнул Ди Цян ли «мы искали почти час, но так никого и не смогли поймать». Джан-Джо вперил пристальный взгляд в лицо Ди Цян ли «Что же касается той черной тени?» «Ты видел ее своими глазами?» Ди Цянь Ли кивнул. «Да, видел. Это была тень человека?» Ди Цянь Ли бросил на него тяжелый взгляд. «Не знаю, можно ли назвать то существо человеком. Это было очень странно. Тень, словно кошка, кралась на четырех лапах. Она промчалась мимо нас со скоростью света». Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но фигура, что отбрасывала тень, была одета в красную одежду. «Странно, очень странно!» Джан-Джо постучал по ладони своим складным веером. «Это точно кот-демон!» — воскликнул кан как никогда уверенный в своей правоте. «Это тварь! Кот-демон!» Больше всего на свете любит принимать посреди ночи облик сногсшибательной женщины, дабы соблазнять мужчин, лишать их жизни, пить кровь и есть плоть. Джан-Джо встал. Погрузившись в свои мысли, он прошелся по комнате, а затем спросил. «Где тело Шибаота?» «Придворный стереограф, следуйте за мной». -нянь тут же вскочил на ноги. Вскоре перед глазами Джан Джо предстало тело шибаота, спрятанное в укромном помещении на заднем дворе. Белая ткань, накрывавшая тело, была снята, и взору Джан Джо предстало испуганное лицо, искривившееся в предсмертный миг. Джан Джо наклонился и внимательно осмотрел тело. Некоторое время он молчал. «Он убит точь-в-точь точь, так же, как и тот стражник», — сказал глубоким голосом Джан-Джо. «Это удивительно», — Ди Цян ли задумчиво почесал подбородок. «Судя по ранам того стражника и Шибаота, убийца, похоже, тот же». «Да, и в обоих случаях замесен некий монстр, что известен нам как Али», — добавил Аватано Махита. «Но...» кое что не сходится. Когда умер стражник, кроме монстра Али, были еще двое. Маленькая девочка по имени Ажу и взрослая женщина по имени Атень. Но в случае с Шибаота это была женщина по имени Хэну. «Значит, дело не чисто», — Ди Цян Ли окинул Джанжо тяжелым взглядом. «Может, нет смысла цепляться за имя?» В конце концов, это просто имя. Женщина могла назваться первым, что пришло в голову. Джан-Джо еще раз внимательно посмотрел на труп. «Думаю, странная здесь вовсе не путаница в именах. А что же? Если это действительно было сделано одними и теми же людьми, разве возможно, чтобы они могли находиться и во дворце», «И в темных переулках города Чанань!» Все согласно кивнули. «Императорский дворец тщательно охраняется и снаружи, и внутри, поэтому даже мотыльки не могут скрыться от глаз охранников. Темные переулки города Чанань — это места, где скрывается самая отвратительная грязь китайского общества, и даже обычные люди без дела туда не заходят». «Действительно!» «Дело не чисто», — Джан-Джо на мгновение задумался. «Похоже, нам нужно вернуться во дворец хань Аньгун и выяснить, не узнал ли что-то новое черная ярость». «Вы снова беспокоитесь о дворце». «На то есть причины», — кивнул Джан-Джо. Джан-Джо и его спутники вышли из помещения, где покоился труп Шибаота, и направились на юг, готовые покинуть резиденцию Канвонняня. Долгое время они петляли по мощенным дорожкам, как вдруг оказались посреди огромного двора и увидели, что внутри туда-сюда снуют люди. Всюду кипела работа. Десятки крупных мужчин, обнаженных по пояс и потных, суетились вокруг огромной печи, занимаясь своими делами. Судя по всему, на территории двора располагалась мастерская. Джан-Джо и остальные прошли через ворота и внимательно посмотрели на оживленную сцену, открывшуюся перед глазами. Печь была настолько огромна, что занимала большую часть двора. В жерло ее бросали куски древесного угля, которые тут же начинали гореть ярким пламенем. Расплавленная медь в печи приобретала несравненно прекрасный цвет навари. В галереях вокруг печи стояли статуи разных форм и размеров, одетые в буддийские и даосские одежды различных цветов, которые были так же прекрасны, как и они сами. «Это моя мастерская по изготовлению статуй!» Кан ван увидел, как Джан-джо остановился и поспешил объяснить, что это за место. «А, это та самая мастерская Кана, что известна во всей столице?» — поинтересовался Джан-Джо. «Господин, мастерская Кана и правда так знаменита?» — удивленно спросил Аватана Махита. Джан-Джо ладонью указал на кан ван -няня и сказал, «Помимо того, что он искусный торговец, так и в изготовлении статуи не имеет себе равных». Статуи, которые он создает в своей мастерской, настолько изысканны, настолько реалистичны, настолько поразительны, что, боюсь, с ними могут сравниться только статуи из храма Дзяньфу. Неузели его статуи настолько прекрасны, а -ну Махита был настроен немного скептически». «Фу, да разве могут эти вороватые стервятники из храма Дзяньфу сравниться с гениями моей мастерской?» Кан ван гордо выпятил грудь. «В этой мастерской мы создаем статуи совершенно не так, как они. У нас есть свой секрет». «Секрет? Какой секрет?» — спросил терзаемый любопытством Аватано Махита. Кан Ваннянь просиял самодовольной улыбкой. «О, если вам так интересно, то можете проследовать за мной и увидеть все своими глазами. Клянусь, вы будете поражены до глубины души. Господин, давайте посмотрим, раз уж мы тут». Аватуна Махита проявлял необычайный интерес к мастерской канван-няня. Джан-Джо согласно кивнул. «Тогда следуйте за мной» кан ванянь направил своих гостей к боковому зданию неподалеку. «Наш секрет хранится в этом зале. Я не хвастаюсь, если что. Причина, по которой все статуи мастерской Кана так известны, заключается в секретном методе. Вы ни за что не забудете то, что увидите через несколько мгновений». Чем больше он говорил, тем более интригующе звучали его слова. Они быстро проследовали в боковой зал. Стоило им шагнуть внутрь, как глаза аватано Махита вылезли из орбит от удивления. Он судорожно втянул в себя холодный воздух, не зная, как справиться с восторгом, что ураганом обрушился на него.